Тайный рыцарь, Руслан Мельников, пролог. Это был даже не обоз. Раненых везли не на санях, а на носилках из копий, плащей и щитов, закрепленных меж лошадьми. Далеко растянувшиеся и вязнущие в снегу вереницу всадников охраняли полсотни вооруженных кочевников. Глухих, в глухих, заснеженных лесах куявии, низкорослые мохнатые лошадки и... Смуглокожие всадники с раскосными глазами смотрелись диковато. Степные пришельцы и сами прекрасно осознавали свою тяжелённость и не рассчитывая на гостеприимство польско-тефтонских земель. Знатные нукеры в прочных пластинчатых латах и легковооружённые лучники боевого охранения продвигались крайне осторожно, молча, почти беззвучно, не снимая доспехов. И не убирая рук с оружия, как и подобает опытным воинам, воли и судьбы, заброшенным на чужую территорию, на территорию врага. Отряд вел молодой, суетливый паренек с глуповатым лицом. Этот на кончевника похож не был, и вооружение проводник имел плохонькое – звериные шкуры да неказистый лук, не идущий ни в какое сравнение с мощным метательным оружием степняков замыкал процессию насупленный азиат древний седой сухонький но достаточно крепкий еще старей бездоспешный и безоружный если не считать обоюда острой с двумя широкими наконечниками палки поперек седла до сих пор степные войны благополучно избегали встреч с редкими старых живыми разъездами польских панов и дозорами тех тонких рыцарей звери коих в этих краях водилось видимо-невидимо, тоже их не беспокоили. Даже самые голодные и опасные хищники предпочитали выслеживать добычу подоступнее и пока обходили вооруженных людей стороной. А вот снег доводил до бешенства. Снег был повсюду. Глубокий, непролазный, под копытами, нависающий тяжелыми белыми шапками на еловых лапах. А еще снег, Без конца падал и падал сверху, валил густыми хлопьями, сбивался под одежду, таял, студил. В северных краях морозный снежный хвост всегда тянется за уходящей зимой особенно долго. Но в этом году весна, похоже, и вовсе позабыла сюда дорогу. Конечно, слякотная распульсца была бы ничуть не лучше непролазных сугробов, да вот только сейчас об этом как-то не думалось. Замерзшие злые воины прятали лица под остроконечными шлемами, отороченными сопревшим мехом. Оцаревшие тетивы пришлось снять с луков, колчаны и саадаки закрыть наглухо. А без привычного дальнобойного оружия кочевники чувствовали себя неуверенно. Впрочем, лес – не бескрайняя степь, здесь от тугих монгольских луков и длинных стрел все равно проку мало. Рукояти сабель и палец скользили по влажных ладонях. Ремни, снятых со спин и сёдел щитов, оттирали руки. Уныло свисали с копий отяжелевшие бунчуки. Выносливые, привычные ко всему боевые кони, брили понуро, без энтузиазма. Даже запасные загонные лошадки, которых всадники вели в поводу, выглядели да нельзя уставшими. Оно и понятно. Слишком часто животные проваливались в сугробы по самое брюхо. Привязанные к седлам носилки со стонущими ранеными то и дело скользили по рыхлым пуховым перинам. Утешение было только одно – скоро, скоро все это закончится. Скоро можно будет укрыться от снега под надежной крышей и отогреться у огня. В неприютной глухомане чужих земель вдали от торговых и военных путей Было надежное убежище. Единственное место во всей Куявии, пожалуй, во всей Польше, где пришлым кочевникам будут рады. И до заветного убежища этого оставалось совсем ничего. Лучник, следовавший подле проводника, вдруг натянул поводье, взмах руки. Жест тревожный и обнадеживающий одновременно. Что, враг ли друг, бой и смерть среди холодных сугробов или конец пути и долгожданный отдых? Отряд остановился. Войны мгновенно изготовились к бою. Сталь изножен. Повод подобран. Щит приподнят. Так надо. Если хочешь выжить в неприветливом чужом краю. Только так и надо. Пусть даже друг и союзник готовы прийти на помощь где-то рядом. Кочевники хорошо усвоили законы войны. И о том, что самые верные союзники не всегда вовремя подоспеют на выручку, они тоже знали. К дозорному стрелку и проводнику приблизился еще один садник, не просто надежные, но и богатые доспехи, а также из украшенные дорогими каменями сабельные ножны, в его среди других степняков, и еще лицо, жестоко изуродованное лезвием секиры. Боевой топор стесал кожу с виска и левой скулы, рана свежая, едва затянулась. От жуткого шрама, что остался после нее, уже вовек не избавиться. Шрамолицей не обменялся с лучником ни единым словом. Зачем? Лишний раз нарушать тишину и задавать вопросы не было нужды. И так все ясно. И так все видно. Лес кончился. Они пришли. Перед ними раскинулась заснеженная равнина, широкая, расчищенная от деревьев пространство на берегу Вислы. Гладкая пустошь без вязких лесных сугробов, покрытая надежным крепким настом. Скакать по такой – одно удовольствие. Когда-то тут были пашни и крестьянские домишки, теперь царил и безлюдие. Лес, лес вновь предъявлял претензии на никогда отвоеванную у него землю. Небольшие островки кустарника и молоденькие деревца видны повсюду. Пока, впрочем, еще слишком слабы, чтобы помешать обозу. Вдали, в самом центре равнины, поднимался пологий холм, в вроде тех погребальных курганов, что в изобилии встречаются в степи. Только побольше, посолиднее, с каменистым основанием и склонами. На вершине холма, словно прильнув к каменной породе, проступающей кое-где из обледеневшего грунта, возвышается замок. Небольшой, не особенно высокий, но приступом брать такую крепость тяжко, Было тяжко когда-то, а теперь сработала давняя привычка. Предводитель прощевников подал лошадь назад, холодную тень деревьев. Лучник Дозорный и Проводник последовали его примеру. Глаза видели то, что видели. Да, они пришли, но... Но произошедшие с замком перемены озадачивали и тревожили. Ворота, нерадивые хозяины замка, Толком восстановить так и не удосужились, наоборот. Разобрали временный частокол с узенькой калиткой, возведенной на месте разрушенной надвратной башни, и что взамен? Взъяющий проход закрыт какой-то нелепой железной повязой. Оттащить такую в сторону и поставить обратно – целое дело. Придется впрягать коней или быков. Крайне неудобно весьма небезопасно. Над громоздкой конструкцией, выполнявшей ныне функцию замковых ворот, Над стенами и вспомогательными башенками возвышалась главная башня замка – данджон. Сверху выглядывал не то лучник, не то арбалетчик, не то воин с коротким метательным дротиком. Один-единственный дозорный охраняет крепость, а мост? Собственно, мост, не мост даже. Обязатели замка, не мудрствуя и лукаво, соорудили во рву основательную насыпь. Засыпать собственный ров – да где ж такое видно, а сверху? Еще настелена мощная гадь. Не поднять, не разрушить такой мост в случае осады невозможно, а сбить с него вражеский таран так и подавно. Но больше всего оздачивало и тревожило другое. Ни на стенах, ни над нелепыми воротами, ни на наблюдательной площадке донжона не видать знакомого союзного герба – серебристой башенки на синем фоне. Не развивалась, впрочем, здесь и знамена с причудленными героическими знаками других польских панов. Тевтонских крестов тоже нет. Лишь вяло шевелилась на воротной повезе намокшая полосница со странным символом. Круг, квадрат, прямые линии, прямые углы, черное на Что-то новенькое, что совсем новенькое, пугающе новое. Предводитель кочевников колебался недолго. Они еще не приблизились к замку на расстояние полета стрелы, а значит, находились в относительной безопасности, и замка их не достать. Вылазка? Что ж, тот, кто захочет атаковать их, скоро пожалеет об этом. Полсотни отборных степных воинов – не шутка. А отступать? Так некуда им здесь отступать. не родные степи вокруг, и в этом чужом заснеженном конец... О постылевшем лесу долго они не протянут, особенно раненые, да и поздно уже отступать, заметили ведь в замке наверняка. Стража, вот правда, почему-то не суетится. Не похоже это ни на коварного врага, ни на гостеприимного друга. Седой старейк с ободаюда острым копьем приблизился к вожаку. Заговорил, отчаянно размахивая руками. Шамолицый выслушал его доводы почтительно, но без должного внимания. Старец призывал к осторожности. Что ж, предводитель кочевников будет осторожным. Настолько, насколько может быть осторожным человек, привыкший воевать и побеждать. Решение принято. Властный взмах руки послал к крепости двух разведчиков. Уходить отсюда просто так, ничего не выяснив, нельзя. Еще один повелительный жест. Носилки с раненными укрыты за ближайшими деревьями. Еще дальше в лес степняки отогнали запасных лошадей. Присматриваясь за табуном, оставили молодого проводника и старца. Шрамолицый отдавал новые беззвучные приказы. войны рассредотачивались, подтягивались деревьям на краю леса. Оружие готово к бою. На лицах не следа прежней усталости. Если возникнет необходимость драться, атаковать нужно будет всем сразу. Навалиться гурьбой, быстро, громко, взять наскоком. Это действенный прием. Это сбивает с толку противника. Это вселяет страх во вражеские сердца. Нужно только выбрать подходящий момент. Всадник с рассеченным лицом напряженно следил за продвижением разведчиков. А на стенах по-прежнему никого. Не бегут бойницам стрелки. Не мелькают над каменными зубцами шлемы и копья. Замок спал, как и все вокруг. Спал, взвенувшийся зимним сном. Не желал пробуждаться. Ведь дозорный с главной башней давно должен был подать знак своим, не подал. Может быть все-таки ничего страшного? Может узнал союзников и не счел нужным поднимать тревогу? Хорошо бы, если так. Два разведчика преодолели ровно половину пути. Теперь любого из них легко достать со стен стрелой или арбалетным болтом. Никто, однако, не стреляет. Но и навстречу не спешит. Странно. Очень странно замок встречает гостей. А если там вообще кто живой? Все это начинает здорово смахивать на ловушку или на неприятный сюрприз. Разведчики остановились, прикрылись щитами, топчутся на месте. Им запрещено приближаться к стенам ближе, чем требуется для того, чтобы перекрикиваться защитниками. Оба что-то кричат, машут руками, оружия в руках нет. Громоздкая воротная повеза вздрагивает. Она не откатывается. Не открывается, она поднимается криво, косо, нелепо. Один конец заграждения остается на месте, другой вздирается кверху. Удивительные ворота, но они уже не преграждают въезд в замок. Краткий сухой приказ Хромолитцева, и вот уже весь отряд вдвигается из леса. Лошади идут неторопивой трусцой. Путь свободен, чего еще надо? Но на опасной границе, там, где стрела, опущенная из замка, утратит большую часть своей убойной силы, ударит на излете и не сможет причинить серьезному вреда, кочевник со шрамом на лице вновь останавливает воинов. Отсюда еще можно успеть отступить к лесу. Если сонная крепость вдруг оживет, если проявит враждебность, последние меры предосторожности. Чуть позади шрамолицего всадника придерживал коня копеющих. Шрамолицей кивнул, не оборачиваясь. Кочевник поднял копье, тряхнул бунчуком. Снег с утяжелевшего конского хвоста на длинном древке осыпал обоев. Разведчики впереди заметили знак. Тронули коней, двинулись наискость к распахнутому проему ворот. Ехали рядом, стремя в стремя, словно ища поддержки друг у друга. Ехали молча, ехали медленно. Отряд, ставший между лесом и крепостью, наблюдал. Отряд ждал, предоитель степняков застыл в седле, стараясь скрыть от соратников внезапное предчувствие беды. Оно нахлынуло и катилось вдруг не стало ни с сего из ниоткуда. Страшное предчувствие неминуемой неотвративой гибели в чужой северной земле, среди лесов и болот. Сердце защемило от смертной тоски, но он сидел прямо и недвижимо. Только зубы стиснуты себя необычного, только щелочки глаз Поблескивают стальными отблесками. Только из-под шлема стекает холодная капля. Одна, вторая, третья. Прямо по шершавому желобку, не зарубцевавшегося еще шрама. И это уже не тающий снег. Это пот неимоверного напряжения. Испарено на низуродовом скластом лице было хорошо видно. С смотровой площадки замкового донжона. Четырехкратный прицел винтовки КАР-98 давал снайпер такую возможность. Надежная немецкая оптика безотказно работала и в условиях низких температур, и при повышенной влажности. Скорострельные универсальные пулеметы МГ-42 тоже не боялись ни холода, ни сырости. Такие пулеметы можно устанавливать где угодно. На танках, автомобилях, мотоциклах. Сейчас они стояли на станках-треногах. В угловых башнях замка боевые расчеты, скрытые в тенебойниц, давно пристрелялись к местности и обозначили наиболее удобные сектора. Отряд кочевников топтался как раз на линии перекрестного огня. Разведчикам не суждено было доехать до рва. Сотни метров от крепости лошадиное копыта потревожил снежный бугорок. Чуткий взрыватель противопехотный прыгающий Шропнельмайнс-35 Отреагировал незамедлительно. холопок из неприметной белой кочки подскочил в облаке дыма в небольшой цилиндрик. По полсекунды спустя уже в воздухе на полуалтаметровой высоте премел взрыв. Вздрогнули и люди, и кони. Степняки, остановившиеся на полпути между лесом и замком, невольно отшатнулись назад. Дернувшиеся от резкого движения бунчук на копье сигнальщика все еще окропил мокрым снегом лицо шрамолить своего предводителя. Двум садникам впереди пришлось хуже. Их осыпало не холодными влажными коменю. 365 стальных шариков и осколки корпуса сми 105 не оставляют никаких шансов в райусе 25 метров. И доспехи от такой смертоносной сыпи не защищают. Оба разведчика целиком попали в зону поражения. Нашпигованные металлом с ног до головы садники – Рухнули на зиму вместе с лошадьми. Это было только начало. Фойер! Пронзительный крик команда разнесся над обманчиво сонным замком. На стены не выскочили войны из распахнутых ворот, не ринулась вражеская конница, ударили стрелки. Сразу, одновременно, и вовсе не стрелами на излете. Первые пули снайпер вогнал точно в шрам приводителя степняков. Тот как раз поворачивал коня к лесу и подставила под выстрел левую обезображенную половину лица. Вторая пуля пробила шлем и череп растерянного сигнальщика, державшего конфье с конским хвостом на древке. Третья настигла самого проворного всадника, уже гнавшего лошадь к спасительным деревьям. Конечно, ни щит, заброшенный за спину, ни чешуйчатый панцы его не уберегли. На угловых башенках зараготали пулеметы. Пулеметчики начали с задних рядов, отсекая остальным кочевникам дорогу обратно. Невидимая, но непроходимая зависимость смерти опустилась между лесом и степными войнами. В воротах тем временем появились автоматчики. Вступил в бой минометный расчет, укороченный и облегченный. Специальная разработка для диверсионных групп 80-мм КЗСГВ-34. Уже посылал через стену с внутреннего замкового двора осколочные WGR-38. Мин и падали с поразительным свистом, взрывались, скучивая снег и землю. Таков был приказ, не считаясь с расходом боеприпасов, расстреливать всех и вся, кто приближается к замку. Ни потенциальный союзник, ни противник, никто не должен уйти, слишком велик риск. Слишком опасна преждевременная утечка секретной информации. Утечка может сорвать тщательно проработанный график и повредить миссии. Это длилось недолго. Интенсивный обстрел прекратился, едва начался. Смолкло эхо и вновь тишина. И заляпанный кровью снег, и трупы людей и животных. Полсотни человек, полсотни лошадей. Прорваться к лесу не удалось никому. Теперь оставалось самое неприятное – добить раненых, закопать тела, уничтожить следы боя, следы расстрела, если уж быть точнее. Отделение автоматчиков прочесало окрестности. Солдаты быстро нашли и раненых, и небольшой табунчик тескороцлых степных лошада С ранеными не церемонились. Лишние лошади тоже сейчас были не нужны. Негде держать, нечем кормить, некому ухаживать. По приказу экономить боеприпасы По-прежнему не поступало. Короткие автоматные очереди вновь спорошили дешину Куявского леса. Налетевший свислый ветер еще раз шевельнул знамя над воротами. Тяжелая полотница с фашистской свастикой. Опять начинался снегопад, облегчавший работу похоронной команде. Замок Взгужевежа, башня на холме, скрылся в густой пелене белых хлопьев.